Глава 13. Наблюдаю за тем, как Рэтч мягкой, бесшумной походкой неспешно подходит ко мне. Взгляд его сейчас для меня не читаем, Он какой-то отрешенный, словно темный лорд уже мысленно не здесь, а рядом с моим любимым. Редж, Я умоляю тебя, не надо. И, сдерживая рвущееся наружу рыдание, произношу я: Рэтч, ну, пожалуйста. Рэтч. За себя я бы так не просила, но за Андера готовой на колени встать и ползать в ногах у Темного. Темный лорд рядом. Он берет меня за талию, кажется, что сейчас вновь поцелует, но вместо этого он отодвигает меня с прохода и берется за ручку двери. Иркнула обратно. Поднырнув под руку Реджа, подпрыгнула и обвив руками, повисла у него на шее. Редж: "Останься. Я не хочу, чтобы ты уходил". Отчаянно вруя, конечно же, я хочу, чтобы он ушел, но только не к Андеру. Пытаясь выдавить из себя улыбку, но не получается. Я пошутила насчет поцелуев. Лорд аккуратно расцепил мои руки на своей шее. И я съехала вниз. Чем сильнее ты его защищаешь и просишь за него, тем больше меня только злишь. А значит, обеспечиваешь ему более мучительную и долгую смерть. И что делать? Просить нельзя. Но и Реджа отпускать никак нельзя. Мне нечего предложить темному лорду, кроме себя. Но это он и так возьмет, когда только захочет. Стою, молчу, с места не схожу. Сердце колотится, что, кажется, вот-вот выскочит из груди. Кусаю губы, но это никак не помогает мне в поиске решения. Лорд какое-то время наблюдает за мной, смотрит холодным, оценивающим взглядом. Но потом вновь берет меня за талию и отодвигает от двери. Нет! В отчаянии кричу я, когда Редж выходит за дверь. Лорд оборачивается и произносит с прохладцей: "Он будет жить. Пока в качестве залога твоего благоразумия". Редж ушёл, чувствуя неимоверное облегчение. Андер будет жить. Так а почему тогда темный лорд ушел? Утром с больной головой отправилась в академию. В эту ночь Редж так и не вернулся в свои покои, и мне оставалось только гадать, что будет. Эбура и охрана никак не выразили, что за ночь случилось что-нибудь необычное. Зато на учебе смогла наконец узнать новости. Это было нетрудно, поскольку академия буквально гудит, обсуждая, что ночью темные зверствовали на улицах города, а еще из академии забрали нескольких студентов и преподавателей с неизвестной целью. У меня ноги подкосились, когда я узнала, что Андер в числе тех, кого увели. Теперь уже и не до учебы. Самое плохое в этой ситуации что я даже не могу показать излишний интерес к вопросу, иначе опять могу навлечь гнев темного лорда. Ощущаю себя словно в клетке. Хочется кричать, выть, но нельзя. Делаю попытки хотя бы у Эбуры что-нибудь узнать о тех, кого увели, но она словно и не знает ни о чем. Или делает вид, что не знает. Студенты смотрят на меня ещё более сочувствующая, чем вчера. Ведь все знают, что Андер мой жених. Точнее, был моим женихом. Надо уже это запомнить и принять. Наверное, я бы попросту сошла с ума от неизвестности. Но вскоре меня вызвала к себе наша пожилая, а потому вполне успешно работающая декана. К вам пришла корреспонденция за последние два дня. Заберите ее и отпишитесь адресатам, что в академию слать письма больше не стоит, произнесла декан, отдавая мне бумаги. В основном документы, но я с удивлением заметила и личное письмо. Спасибо. Декан задумчиво взглянула на Эбуру. Вдруг тёмное застыло, ее взгляд остекленел. Ого, что это за заклинание? Я такого не знаю. Слышали последние новости в академии про студентов? Ректор сообщил исключительно доверенным близким к нему лицам, что их забрали во дворец для темных дам. Если конкретно, то воительницам, которые участвовали в военных действиях с самого начала. В качестве поощрения. Ректор сказал, что все студенты живы, а некоторые вполне довольны. Точно, все живы, облегченно выдохнула. Вроде когда Не ревнуете? Сейчас как-то не до ревности, особенно с учетом того, в каком положении я сама. Как долго действует ваше заклинание? Покажите плетение. «Увы, недолго, и на темных профессиональных магах его лучше не использовать, можно нарваться Подтверждение слов декана Эбура выдохнула и завертела головой. Знаете что, Телирия? Приходите ка ко мне сегодня на факультатив. Я недавно его стала вести. Обучаю заклинанием, которые по тем или иным причинам не вошли в учебную программу. Нет, если вы, конечно, торопитесь после лекций... Не тороплюсь. Спасибо, я приду. тепло попрощалось с деканом. Новая информация, конечно, шокировала, но сейчас для меня действительно важно только то, что Андер жив. Усевшись на подоконник, разбираю почту. В основном все можно выбросить, но вот письмо заинтересовало. Изучив конверт, обрадовалась и испугалась одновременно. Это из моей родной деревни. Почерк мамин. Значит, жива. Но папа жив ли? А остальные? Потому и страшно. И, честно сказать, не ожидала, что ответ на мое письмо придет так быстро. Мой родной край отдаленный, почтовые сообщения нарушено. Большая часть дорог разрушена, многие мосты взорваны. Тем не менее, немедленно открываю конверт. Строчки скачут перед глазами. Мама пишет, что все хорошо. Деревня цела, но вот мужского населения в ней значительно убавилось. С папой все в порядке. Он в военных действиях не участвовал из-за старой травмы. А вот родители Реджа, хм, приемные родители умерли. Кузнец Гебель отправился воевать и погиб, а Марта, узнав об этом, Была просто убита горем, вскоре собралась и тоже отправилась в качестве помощницы лекаря на войну, также оттуда не вернувшись. Но главный акцент письма был не на этих новостях. Кажется, родители, когда писалось это письмо, моё еще не получили, поскольку самые первые строчки были такие: «Ты ли? мы не знаем, как ты живали Но пишем и отправляем это письмо, как только появилась такая возможность. Надеемся, ты успеешь прочитать его вовремя. В нашей деревне был темный лорд. Телли, это речь. Он, темный лорд, глава всех темных. и он был в нашем доме. Он спрашивал о тебе. Разузнавал. Мы ничего не сказали, но другие могли Ни для кого не секрет, что ты учишься в столице. Редж нас не тронул. жителей тоже, но Телли, если есть такая возможность, если не поздно, на всякий случай беги и скрывайся, потому что он о тебе помнит. Сожглапись письмо заклинанием раскаленного света. Такие письма сейчас лучше не сохранять. Увы, Но предупреждение пришло слишком поздно. Во дворец возвращаюсь в плохом настроении. Впрочем, в последние дни настроение у меня постоянно плохое. От будущего ничего хорошего не жду. Жизнь приобретает новый распорядок. Вот я вновь иду на ужин темных. Иду словно на казнь. На этом ужине мне меньше всего хочется быть и видеть бывших студенток в унизительном положении. Не думаю, что и в этот раз Редж будет брать меня на руки, а значит, испытание с ползанием мне все еще предстоит. Ведь есть Андер, есть мои родители, да даже вся академия. Чудесно выглядишь, Телли. Неожиданно настигает меня голос темного лорда по пути к столовой. Оборачиваюсь, но Редж уже рядом и берет меня под руку. Стража и Эбура тут же опускаются на колени. Я тоже делаю вялую попытку приблизиться к полу, но Редж так и держит мою руку, поэтому у меня ничего не получается. Спасибо. тихо отвечаю я, внутренне призывая себя к спокойствию. Лорда нельзя провоцировать. Один раз получилось и вот. Ночные бесчинства темных на улицах города и еще партию студентов вместе с Андером увели. Идём. Теперь уже иду вместе с Рэджем. Перед нами распахиваются двери в столовую. Все присутствующие в зале дружно опускаются на колени, а я так и иду рядом, с решительно и быстро ступающим по проходу темным лордом. Кажется, сегодня я опять избежала унизительной церемонии благодаря ему. О! С удивлением смотрю на сиденье лорда. Вчера это был обычный, пусть и красивый и дорогой стул, а сейчас Но не знаю. Помесь стула, кресла и дивана. Легкая конструкция, отодвигать будет не тяжело при необходимости. Деревянный резной каркас, спинка и удлинённое сиденье, обиты красным бархатом. Не диван, но и не кресло по габаритам. Такой вот удлиненный стул повышенной комфортности. Редж садится сначала сам. а потом и меня рядышком усаживает. Мне хватает места, только темный по-хозяйски пододвигает мои ноги, закидывая их себе на колени, меня эдак привычно обнимает за талию и лениво произносит: "Я жутко голоден, Телли". Какие все таки эти темные странные, как и их традиции?